Глава 20. Глеб. Меня разбудил стук в дверь. Вылезать из-под одеяла совсем не хотелось, но настойчивый стук не давал покоя. "Ты чего не открываешь? Телефон отключен. Да и приехать ты должен был 3 дня назад". Я уж стал волноваться. Вещал взволнованный Антон, отталкивая меня от двери и вваливаясь внутрь. Он быстро разулся и прошёлся по моей не особо большой квартире, заглядывая в ванную и туалет. Потом повернулся ко мне и ещё сильнее нахмурился. Я уж думал, тебя тут силой в заперти держат. Возмущенно сказал он, нахмурившись и внимательно посмотрел на мое лицо. На этот раз ты проиграл. Это прозвучало как утверждение, даже и намека на вопрос не было. С чего это ты взял? Вздохнув, спросил я. Несложно догадаться. Достаточно одного взгляда на твою разбитую физиономию. Он махнул рукой в сторону моего лица. И это он еще не видел синяков и ссадин на моей груди и животе. Я стоял перед ним в толстовке и спортивных штанах. И жутко хотел снова вернуться в кровать. "Нет, ты не угадал. Я победил", насупившись, сообщил другу. Веселиться особо не хотелось, всё тело ломило. В тот день, когда провёл 5 боёв, несмотря на то, что в последнем отключился, по очкам я всё же вышел в финал. Второй участник был измотан не меньше меня, поэтому победил я, можно сказать, случайно. Прошло уже 3 дня, как я вернулся, но так ни разу и не вышел из квартиры. Светить такой красотой не хотелось ни перед кем. Да и сил на это не хватало. Врач в Бишкеке заверил меня в том, что все кости целы, и мне очень повезло, что нет таких уж сильных травм. Я, конечно, своё состояние везением не считал. Ещё ни разу я так не выглядела, словно отбивная, подготовленная для дальнейшего употребления. На мне живого места не было, и то, что сейчас наступили майские праздники, было мне только на руку. У меня появилась возможность отлежаться дома. Я не ходить в школу с разбитым в хлам лицом. К маме я тоже не наведался, что естественно. Не хотел её лишний раз травмировать, поэтому позвонил и сказал, что соревнования немного затянулись. Конечно, я надеялся за пару дней прийти в форму. Ну, судя по всему, мне это не удалось. Никогда бы не подумал, недоверчиво заявил Антон. А этот и второго парня не видел, заверил его. Понятно. А телефон зачем отключил? не унимался друг. Тебе, может быть, и всё равно, но мы переживали. Я же звонил, когда приехал, а ответил, не понимая, к чему вся эта трагедия. Да, но прошло уже три дня. Все так же возмущенно ответил Антон. Хорошо, я понял. Извини, что пропал с радаров. Но мне так хреново, что хочется просто спать и залезывать раны. Решил я согласиться. Пойдем чаю попьем, раз уж ты меня из кровати вытащил. За одно расскажешь, как вы тут без меня. Я вошел на кухню, включил чайник и устал опустился на стул. Хотелось снова пойти лечь и не вставать ещё дня 3. Как раз пока не начнутся занятия в школе. Но это хорошо, что Антон пришёл. Всё равно нужно было встать и поесть. Мы без тебя нормально, к тому же с Викой не заскучаешь. Но планировали проводить праздники с друзьями, хотели куда-нибудь на природу выбраться. Только, судя по всему, это нам сделать не удастся. Вероники совсем не до нас, да и ты не в том состоянии, сообщил Антон, указывая на меня рукой. Ты как совсем не живой? Да, поездка на природу была бы, кстати, если бы у меня на неё были силы. Дай пару дней, я немного приду в себя, ответил, вставая к закипевшему чайнику. В холодильнике сиротливо лежали хлеб, колбаса и сыр. Антон заглянул туда через моё плечо и хмыкнул. Собирайся, я сейчас зайду за тобой. Я нахмурился и обернулся посмотреть на друга. Он держал ухо телефон и с кем-то говорил. Да, ему хорошо досталось, так что нужно помочь. Сходим в магазин и может приготовишь ему что-нибудь. При этом он внимательно смотрел на меня, задрав брови, и ожидая возражений. Отлично. Зная своих друзей, я испорить не стал. Сунул ему купюру и, закрыв холодильник, стал строгать себе колбасу. То есть поездка себя оправдала. Глядя на деньги, уточнил друг. Даже больше, чем я мог надеяться. Ответил, криво ухмыльнувшись. Ладно, отдыхай. Я ключи возьму сами с Викой, тут справимся, сказал он и ушёл. Запихнув в рот бутерброд, запил горячим чаем и снова отправился в спячку. Моя кровать и правда напоминала берлогу. Отопление уже отключили, а на улице было ещё прохладно. Дома, естественно, тоже. Поэтому я спал, обложившись кучей подушек и накрывшись двумя тёплыми одеялами. Не успел я опустить голову на подушку и залезть под весь этот ворох, как тут же уснул. Истощённый организм требовал отдыха и восстановления. Не знаю, сколько я спал, но проснулся от того, что мне стало жарко. В комнате чудесным образом потеплело, и из кухни доносились вкусные запахи и тихие голоса. Любопытство пересилило лень, поэтому я поднялся с кровати и направился туда. На пороге кухни я лицезрел картину маслом. Вика стояла у плиты, помешивая что-то в кастрюле. Антон сосредоточенно нарезал лук и морковь, сидя за столом. Привет, садись, я тебе куриный супчик сварила. Заметив меня, сказала Вика. Сейчас еще плов приготовим. Тебе надолго хватит. Ты как себя чувствуешь? Она свела брови, на переносицах и внимательно на меня посмотрела, покачала головой и отвернулась к плите, помешивая мясо в большой сковородке. Нормально, криво ухмыльнувшись, ответил ей. А выглядишь ужасно, так, будто по тебе броневик проехал. Сочувственно глядя на меня, сказала Вика и поджала губы. Да я и сам знал, что выгляжу не лучшим образом, поэтому и не хотел перед друзьями показываться. Я сел за стол напротив Антона и усмехнулся. Меня развеселила вся эта ситуация. Когда бы вы ещё оба пришли ко мне в гости, да ещё и готовили мне еду, посмеиваясь, сказал ей. Тебя, между прочим, пожалели, переживали, что с голоду умрёшь, тоже заулыбался Антон. Дураки, скрестив руки на груди и сведя брови, заявила Вика. Мы с Антоном только рассмеялись. Я незаметно для друзей схватился за живот, который не был рад такой встряске. Ну, давай свой суп, а то я, правда, на одних бутербродах уже 3 дня сижу. Вика ойкнула и кинулась к шкафчику с посудой. Скоро передо мной клубилась струйка ароматного пара, поднимающаяся от тарелки с супом. Отправив первую ложку в рот, я не сдержался и даже застонал, таким вкусным он оказался. Это невероятно. Если бы ты не была девушка Антона, я бы на тебе женился. сказал я почти не кривя душой. Вика захохотала и шлёпнула меня ладонью по плечу. Мне очень повезло, что это место на всём моём теле осталось единственным невредимым, и меня не скрутило от боли. "А раскатал кубу", произнёс ревнева Антон и притянул Вику к себе на колени. Скорее, когда Вика закончила готовить, ребята засобирались по своим делам. "Мы ещё в кино хотели сходить, погуляем потом. Тебя не зовём, отлёживайся, приходи в себя. Завтра заскочим проведать". сказал Антон, а Вика махнула мне рукой и выскользнула за дверь. Они и правда стали постоянно заходить. А за 2 дня до начала занятий в школе я возобновил утренние пробежки и тренировки. Гематомы и раны на лице ещё, конечно, не полностью зажили, но в зеркало уже можно было смотреть без слёз. В тот же день я решился посетить маму в больнице, надеясь, что она уже не будет сильно переживать за меня. Глеб, что у тебя с лицом? "Воскликнула она, когда я вошёл. "Мам, всё в порядке, зато я победил", заявил я. "Ты молодец, но всё же нужно быть осторожнее", сказала мама, обеспокоенно рассматривая меня. В палате уже не было Леры, на её месте лежала другая женщина. Я взглянул в её сторону, и этот взгляд не остался незамеченным. Естественно, я всё это время думал о ней и очень скучал. Только в дни, когда дрался, заставлял себя не вспоминать о ней. и думать лишь о намеченной цели в другие дни не мог сил держаться от неё подальше оставалось всё меньше и во всей этой тупейшей ситуации радовало только то что конец учебного года медленно но приближался я прекрасно понимал что нужно до этого времени держать себя в руках но смогу ли твои учительницы давно уже выписали мне так понравилась эта девочка замечательная надеюсь в школе её не обижают сейчас многие дети очень жестоки сказала она. Нет, мам, не переживай. У нас вроде нормально все. Ничего страшного в нашей школе не происходит, ответил, успокаивая маму. Ты как себя чувствуешь? Что врач говорит? Я не успел к нему забежать. У меня все хорошо, сказал, что через пару дней выпишут. Приободрилась она и улыбалась. Ты мне лучше расскажи, как твои соревнования? Почему так задержался? Мама, они были в другом городе, и нам устроили там культурную программу. Экскурсии разные, развлекательные мероприятия. Ответил, не рассказывать же маме, что я из постели не мог вылезти последние несколько дней. Как интересно и в каком городе ты был? Спросила она. Рассказал ей про город и про то, что успел увидеть во время утренних пробежек и поездок в такси. Прибавил к рассказу, что не запомнил названия и все места, где были, только то, что город красивый и есть на что посмотреть. Мама улыбалась и кивала. Было видно, что мое повествование ее убедило. Спустя 2 дня я проснулся раньше обычного и летел в школу так, словно на крыльях любви нёсся на свидание. Ну, в какой-то степени его я и ожидал, хоть и не совсем в классическом понимании этого слова. Я влетел в класс, первым ещё никого не было. Из рюкзака вытащил цветы и положил их в ящик стола. "О, Глеб, привет. Чего это ты так рано?" Скорее в класс вошла Вероника. "Господи, с лицом-то у тебя что?" Она нахмурилась и шагнула ближе. потянув руку, она схватила меня за подбородок и покрутила лицо в разные стороны. Закатила глаза и покачала недовольно головой. "Да уж, красавчик хоть куда", заявила она, окинув меня скептическим взглядом. "Смоча его так рано?" спросил я, не собираясь комментировать её замечание. "Надо, значит", ответила звезда нашего класса, а по совместительству моя подруга и соседка по парте. Она плюхнулась на своё место и полезла в сумку за учебником. Что, соревнование продул? спросила ей хидну улыбаясь. "Не а", вернув ей улыбку, ответил. Класс стал быстро заполняться ребятами, время урока стремительно приближалось, а я сидел с замирающим сердцем, ожидая начала урока.